2012 год. Мужчина остановился посреди улицы и запрокинул лицо, будто рассматривая фасад одного из старинных зданий, а на самом деле сукором глядя на небо. Толпа разбивалась об него, как маленький островок, и огибая с обеих сторон, текла дальше бурным потоком, не подозревая об упрёках и проклятиях. которое мужчина обращал к небу. В какое-то мгновение лицо Сальвадора исказило судорога, и он с силой сжал челюсти, будто от сильной боли. Долорес. Репетиции проходили в одном из павильонов, снятом в промышленной зоне неподалеку от Сан-Рока. Еще тогда, когда о группе Рауля почти никто не слышал, Несколько местных музыкальных команд, объединившись, сняли это помещение для репетиций. Но со временем в нем осталась лишь группа «Стеклянный кот». И хоть Раулю ездить в эти края сейчас было далеко, музыканты решили не менять насиженное место. Это была довольно маленькая комната, размера меньше гостиной в нашей квартире. Из-за усилителей, барабанной установки, проводов, змеящихся по полу, Она казалась совсем тесной. Помимо инструментов и аппаратуры, сюда вместили еще и старый холодильник с неистощимым запасом воды в бутылках и кока-колы, в ы в е з е н н ы й из ч е г о т о дома протертый диван, вешалку для верхней одежды и складной столик, который, когда он не был нужен, убирали за диван. Условия более чем спартанские, но и использовалось это место лишь по назначению. Все уже были в сборе и встретили нас обрадованными возгласами. «Уже заждались!» — крикнул, вставая с дивана, Чави. Его имидж за то время, что я его знала, не претерпел изменений. От природы парень обладал яркой внешностью, довольно симпатичный, с черными и уразительными глазами и густыми бровями, смуглый, высокий и худой. Но Чави этого казалось мало. поэтому он еще носил длинные дреды, пирсинг в губе и брови, серьги-кольца в мочках ушей, а обе его руки от кистей до локтей украшали цветные татуировки. Одевался он в майке и к л е т ч а т ы е р у б а ш к и с закатанными рукавами, рваные джинсы и кеды. Последние, похоже, были страстью Чави. В каждую новую встречу я видела на п а р н е другую пару – но выглядела вся его обувь так, словно в ней прошли пешком от Испании до Сибири. Еще одной такой яркой птичкой, привлекающей к себе внимание и манерой одеваться, был второй гитарист – Даниэль. Он, наоборот, не обладал высоким ростом, был самым низким в группе, да еще казался двадцатилетним юнцом из-за ясных глаз, гладко выбритого лица и коротких курчавых волос. И, может, поэтому, чтобы не потеряться на фоне рослых и приметных друзей, носил штаны кричащих расцветок. Как у Чави страстью были кеды, так у Дани цветные брюки, малиновые, желтые, оранжевые, зеленые, каждый раз другого цвета. Фрике беззлобно отзывался о своих друзьях Рауль, который сам недалеко ушел от Чави, в любви к джинсам с прорехами, так раздражающим сеньору Пилар. Плотные комплекции клавишник Фернандо носил густую бородку и удлиненные волосы, которые делали бы его похожим на православного батюшку, если бы не одежда, джинсы и футболки, поверх которых Ферр обязательно надевал кожаный жилет с цепями, словно металлист. Менее кричаще выглядел басист с и а р х и о в классических рубашках и прямого кроя темных брюках, но именно из-за этого и выделялся на фоне остальных. Новичок-барабанщик Хайме отдавал предпочтение светлым футболкам и джинсам, которые на время выступлений сменял на кожаные штаны. Под обрадованные возгласы мы выгрузили на стол из двух сумок гостинцы, которыми нас щедро снабдила сеньора Пилар. И пир начался. Когда Рауль продемонстрировал всем подаренную ему гитару, я увидела, как глаза у Чави загорелись восхищенно жадным огнем. «Разрешишь?» спросил он, протянув н е т е р п е н и е руки к инструменту. Рауль уступил, и Чави взял гитару так бережно, будто младенцы. Сев на стул, Он закинул одну ногу на другую и склонился к инструменту, словно прислушивался к нему. Посидев так с полминуты под выжидающими взглядами присутствующих, Чави тряхнул дредами и коснулся струн. Прислушался к звучанию и перебрал струны уже в затейливом пассаже. «Это потрясающе, чувак! В ней будто живая душа скрыта, — пробормотал он. Вечер так и шел. Под угощение ребята непринужденно болтали, обсуждали какие-то планы, детали. Похоже, сегодня решили не репетировать, а просто отметить день рождения своего коллеги. Чави тихонько играл на гитаре Рауля и был так увлечен этим, что не замечал ничего вокруг. Будто с любимой женщиной на свидании пихнул в бок Даниэля Фернандо, указывая на гитариста, с блаженным выражением лица, наигрывающего красивую грустную мелодию. «Так у него сейчас, любимая женщина, гитара и есть?» хмыкнул тот, намекая на то, что Чави не так давно расстался со своей постоянной подругой Сарой. То ли девушка не выдержала того, что ее любимый больше времени проводил на репетициях и в студии, чем с ней, то ли просто устала ревновать ч а в е многочисленным поклонницам. То ли любовь между ними правда угасла. Парень по этому поводу не особо переживал. Его полностью поглотила новая жизнь, а от недостатка женского внимания он никогда не страдал. «Я все слышу!» — поднял голову Чави. «Да они! Поклонниц у меня больше, чем у вас у всех!» Вместе взятых, не забывай. Поспорить с этим было сложно, потому что Чави и в самом деле умудрился набрать в блоге рекордное по сравнению с другими членами группы количество виртуальных подруг. И его хвальба этим постоянно служила предметом для шуток. А все потому, что я сменил статус с... «Состоит в отношениях на свободен», — продолжал Чави. И девушки ко мне толпами повалили. «В надежде, что ты на них женишься», — хмыкнул Фернандо, лениво отправляя в рот ломтик хамона. «Дождешься», — фыркнул Чави. «Я не такой дурень, как Оренсе. Жениться, когда наша карьера так круто пошла в гору. Я ничего не имею против Анны. Только если Раулю...» не придет в голову сменить статус в блоге на «Женат». У группы с холостым имиджем «Продажи выше». Я засмеялась. Обижаться на Чаве было неблагоразумно. Я знала, что ко мне он относится с с и м п а т и и п р о д а ж и дисков не зависит от семейного положения членов группы», заметил Рауль, на что его приятель снисходительно фыркнул. «Наивный». Готов поспорить, что если вы все поставите в блогах, статус женат, продажи резко упадут». «Вряд ли», — хмыкнул Рауль. «Пока у нас есть ты, о падении популярности беспокоиться не стоит». Чави горделиво приосанился и победным взглядом оглядел друзей. «Если только, конечно, ты опять не будешь путать Мартину с Мариной». а Сандру с а р о й «А то так все продажи провалишь!» — добавил тут же Рауль с усмешкой, припоминая недавний прокол Чави. В адрес бедного парня тут же посыпались шутки, но Рауль оборвал их с командовав. «Ну что? Репетировать!» Мы быстро убрали в холодильник остатки еды, а мусор сложили в пластиковый пакет. Еще всего каких-то пять минут назад Звучали шутки и безлобные подколки. Казалось, до репетиции сегодня дело так и не дойдет. Но стоило музыкантам занять привычные места и прикоснуться к инструментам, как шутки ушли в сторону. Хайме, сев за установку и надев наушники, уже выбивал ритм. Даниэль, подключив гитару, тихонько на пробу наигрывал вступление одной из песен. За ним вступил Серхио, Фернандо прошелся пальцами по клавишам, и только Чави все еще возился со своей электрогитарой. Что-то его не устраивало. Он отсоединял и вновь подсоединял провода, крутил ручки на с т р о й к и усилителя, пробовал звук и все больше и больше хмурился. Рауль, ожидавший, пока все будут готовы, обеспокоенно оглянулся на него. Это было не в правилах Чави медлить, Даниэль прекратил играть и собрался уж было прийти другу на помощь, но в этот момент Чави удовлетворенно хмыкнул. Они начали с той песни, которая стала визитной карточкой группы и обязательно звучала во всех выступлениях. Я знала, что эту песню включили в альбом в последний момент, когда диск уже был практически готов. Написал ее Рауль в одну бессонную ночь. в тяжелый для него период. И хоть он не собирался исполнять ее, потому что вызывала она у него неприятные воспоминания, продюсер и менеджер настояли на том, чтобы песня вошла в репертуар, и не прогадали, именно она и выстрелила. Когда ребята заканчивали исполнение, лампочки, освещающие помещение, вдруг замигали. Остаться в темноте без электричества Только этого не хватало. Все, как один, глянули на моргающие лампочки. И вдруг Чави вскрикнул и неожиданно отшвырнул от себя гитару. «Вот дьявол!» — вновь воскликнул он, растирая пальцы и морщась. Обеспокоенные друзья, оборвав игру, собрались вокруг него. «Током ударило!» — пожаловался Чави, переведя взгляд вновь светившей без перебоя лампочки на гитару. «Не сильно, но приятного мало. Вот дьявол!» «Ты уверен?» — засомневался. «Даниэль ни разу не слышал о том, чтобы кого-то ударило током от гитары». «Теперь не только слышал, но и видел», — огрызнулся Чави. «Чтобы современная гитара ударила током. Это еще умудриться надо», — заметил Фернандо. «Вероятность такая же, как попадание молнии». «Ну, в кого-то и м о л н и и попадает». — заметил Рауль, — хотя странно, Чави. «Похоже, мне никто не верит», — рассердился парень. Фернандо опередил его, поднял гитару и внимательно осмотрел ее. «Не разбилась?» — встревоженно спросил Чави. «Цела. Не в гитаре, похоже, дело, а в усилителе», — предположил Рауль и выдернул из розетки шнур. «Что-то у тебя с ним сразу не заладилось». И свет, видимо, едва не вырубился из-за него. «Я проверял его сегодня, и он работал без проблем», — возразил Даниэль. Чави тем временем подключил гитару ко второму усилителю. Убедившись, что инструмент не пострадал, с облегчением перевел дух. Дальше репетиция прошла без подобных происшествий, но затянулась почти до ночи. Дома нас встретил голодным и о к о н ь е м возмущенный долгим отсутствием хозяев, булка. Обычно паштет он выклянчивал у Рауля, зная, что тот по доброте душевной не пожалеет двойной порции. Но сегодня выбрал меня. Крутился возле ног, трогал лапой подол моей юбки, терся о туфли до тех пор, пока я не отправилась на кухню. Накормив кота, я вернулась в гостиную и увидела, что Рауль... вытащив подаренную ему гитару из чехла, внимательно ее рассматривает. Нам сказали, что изготовлена она малоизвестным мастером, но настоящим профессионалом в своем деле, заметила я. Рауль заглянул в резонаторное отверстие и прочитал «Пабло Малина». Кажется, о нем я ничего не слышал, но это не важно. Гитара отменная. Интересно, какая у нее была судьба? Через сколько рук она прошла, наверняка сменила ни одного хозяина. Продавец сказал, что принес ее пожилой сеньор, и только. Не знаю, может, он и был единственным владельцем, развелая руками. Рауль провел пальцем по орнаменту, сделанному будто из тонкой стружки, убрал гитару в чехол и поднял на меня сияющие глаза. в которых я прочитала восхищение мальчишки, получившего на Новый год подарок-мечту. «Значит, не ошиблись мы с Лаурой с подарком тебе?» — счастливо улыбнулась я. «Не то слово!» — ответил он, кладя гитару на стол и крепко обнимая меня. «Не то слово!» Я проснулась от звука, происхождение которого не сразу смогла разгадать. Он не был резок, наоборот, вошел в мой сон робким пианиссимо, тронул мягко, не нарушив гармонии образов, вплелся в них ненавязчивым узором. И лишь когда, постепенно нарастая, зазвучал форте, я проснулась. В комнате было темно, как в ящике из-за опущенных жалюзи. Рядом тихо дышал Рауль, осторожно, чтобы не разбудить его. Я повернулась на другой бок, и в этот момент вновь раздался тихий и вибрирующий звук. Я села на кровать и прислушалась. Кажется, доносился он из кабинета. Разбудить Рауля или самой узнать, в чем дело. Живем мы на первом этаже. Зверь гостиной выходит в маленький палисадник, в который при сильном желании можно проникнуть. Однако металлические ставни на стеклянных дверях обеспечивают безопасность. Я решила не будить мужа. Тихонько выскользнула в коридор, и в тот момент, когда взялась за ручку д в е р и кабинета, звук вдруг оборвался так резко, словно лопнула струна. Я распахнула дверь и нажала клавишу выключателя. Свет озарил пустую комнату. Но это обстоятельство не только успокоило меня, сколько напугало. Холодок легким сквозняком пробежал от затылка к пояснице. Я сделала глубокий вдох и прошла к столу Рауля, на котором стоял его ноутбук и лежала раскрытая тетрадь с набросками текста новой песни. На моем столе тоже находился ноутбук, тетрадь и несколько словарей. Все как обычно. Но, однако же, звук доносился отсюда. Я огляделась и вдруг ощутила, как что-то мягкое коснулось моей лодыжки. От неожиданности я тихонько вскрикнула и с облегчением выдохнула, увидев Булку. Вот и объяснение мистики. Мы просто случайно закрыли кота в кабинете, и он задел лапой, приставленную к стене, гитару Рауля. Словно в подтверждении моих слов, Булка подошел к инструменту, но вдруг, посмотрев в сторону, издал утробное мяуканье. Я оглянулась и ничего не увидела. Пустая стена... если не считать висевшие на ней подаренные нами сегодня гитары в чехле. «Булка, ты чего?» — присела я рядом с котом и протянула к нему руки. Но Булка ужом выскользнула из моих ладоней и выскочила из комнаты. И что это было? Как понимать? Я тронула приставленный к стене инструмент за гриф и, повернув к себе лицом, обнаружила лопнувшую струну. «Надо же!» «Анна?» В дверном проеме показался Рауль. Он сощурился со сна, разглядывая меня, и поежился так, словно замерз. «Ты почему не спишь?» — спросил он. «Меня разбудил Булка. Похоже, мы забыли его в кабинете, он немного набедокурил». Я продемонстрировала гитару с порванной струной. «Ничего страшного. Заменю», — сказал муж, мельком оглядев инструмент и вернув его на место. «Пойдем в кровать. Тут как-то холодно и пахнет странно», — добавил он, втянув ноздрями воздух. «Я только сейчас обратила внимание на то, что в кабинете правда витает незнакомый запах, цветочно-пряный, который мог бы показаться в зависимости от обстоятельств то приятным, то слишком навязчивым». «Пойдем», — потянул меня легонько за руку Рауль, — «завтра вставать рано. Первый день съемок». Выходя из кабинета, я повернулась, чтобы выключить свет, и вдруг увидела отразившийся в черном окне силуэт, будто кто-то стоял в коридоре и наблюдал за нами. Женский или мужской не смогла бы сказать. Я тихонько охнула. «Что?» Всполошился Рауль, оглянувшись тоже, как и я, на окно. Но на этот раз никто в нем не отразился. «Ничего», — отговорилась я. «Пошли спать».